Пелок. Четыре месяца спустя. «Куда ты меня ведешь? спрашиваю я Хантера, оглядываясь по сторонам. Сегодня утром, когда Эльза уже отправилась в школу, а мама с папой ушли пить чай с Геллией Фаустиной, муж зачем-то вытянул меня на прогулку. Идя чистыми улочками Альяса, я поражаюсь тому, как же быстро восстановился городок. Сожжённые родриком дома разобрали и уже построили новые. Улочки и площади отмыли от нашествия желешек Кларисы. Альяс пришел в себя и воспрянул духом, что не может не радовать. «Скоро увидишь!» — хитро подмигивает мне Хантер и попутно здоровается с патрульным драконом. Муж всерьез взялся за обеспечение безопасности городка. Да, Родрика больше нет, угроза вроде как миновала, но наша провинция оказалась пограничная с доминионом Миром Розмари. И пока наш император устанавливает связи с правительством Многомировой Империи, мы обязаны быть готовыми ко всему. Да и Марь пока не удалось развеять, поэтому-то Хантер и возобновил патрулирование улочек колеса. «Ну, любимый, ну скажи!» я сгорает любопытство. «Потерпи!» — с улыбкой отвечает он, мы сворачиваем на широкую дорогу, ведущую к усадебным участкам местных богатеев. «Не могу!» — забываю я и тут же замолкаю, заметив шикарные цветы, пучеглазки, растущие вдоль кованой ограды ближайшего участка. Яркие, аляпятовые, даже эти трехлепестковые цветы отлично переносят сушку и будут прекрасно смотреться как в украшениях, так и в смоленных картинах. «Ты чего?» — настороженно спрашивает Хантер. Опять материал для работы нашла? Муж уже привык, что с наших прогулок мы возвращаемся с ворохом палочек, мха, листочков и... Ой, посмотри, какой шикарный камешек! И неважно, что камешек весит тонну. Он мне нужен. Возможно, — уклончиво отвечаю я, знаю, что если скажу правду, меня начнут отговаривать. Так что за сюрприз? И пока бочком продвигаюсь к ограде, с искренним интересом смотрю на мужа и прекрасно вижу, что мои уловки не работают. А это частная собственность, — со вздохом произносит Хантер. «И что? У меня муж, вообще-то, хранитель порядка, а я услышала странный крик из того дома». Я указываю на открытые окна усадьбы, откуда доносится нежная мелодия. «Ари!» — закатив глаза, выдыхает дракон. «Да я только посмотреть!» — оправдываюсь я, уже срывая несколько цветков, которые высунули соцветия за пределы участка. «И если они подойдут, я потом выкуплю их у хозяев». «Ой, вы, с Леди Смол, не умеете ничего выкупать!» — возражает Хантер. «Для вас ценно только то, что честно добыто в бою». «Или в втихаря стащена», — бормочу я, вспоминая чудесную птичью поилку, которую мы с гелией уволокли из сада лейта. Мы ее потом, конечно, вернули, уже украшенную смоленными потеками и каплями, что звенели и сверкали под дуновением ветра и солнечным светом. Но Хантер тогда меня знатно отчитал. «Ари, меня всерьез беспокоят твои клептоманские замашки». Тем временем делится со мной муж. «Это не замашки, это...» Я замираю, пытаясь вспомнить определение, которое мне подсказала мама. А, точно это синдром гнездования. Насколько мне известно, им страдают только беременные, задумчиво произносит Хантер, глядя куда-то вдаль. Через секунду он замирает и удивленно смотрит на меня. Ари? Ага, с улыбкой отвечаю я. Сама недавно знала. Я так увлеклась работой, потом делами и с восстановлением лавки вознес этим дурацким наследством и возвратом имущества родителям, что не заметила определенных симптомов. Ари, пораженно выдыхает Хантер. А уже в следующем мгновении я оказываюсь в объятиях мужа. В его стальных глазах столько счастья, а в душе столько радости, что она буквально затапливает меня, наполняет теплом меня и нашего будущего ребенка. Ты знаешь, что ты чудо? Шепотом спрашивает дракон. Мое личное чудо. Говори себе это почаще, сварливо бубню я, уворачиваясь от его поцелуев. Лучше это, чем. Ари, что это опять? Ари, зачем тебе эта бочка? Ари, ну куда столько смолы? Хм, кстати, об этом будто вспомнив, зачем мы вообще выбрались, произносит Хантер. Отпускает меня из объятий, но настойчиво тянет за руку дальше по дороге. «Пойдем скорее, а то ты так точно до ночи сюрприз не получишь». Оставшиеся метры пролетают для меня со скоростью межмирового поезда. Хантер очень торопится, и когда мы достигаем точки назначения, я понимаю, почему. «Хантер, это...» У меня от восторга горло перехватывает. «Да, это все наше!» С гордостью отвечает дракон, распахивая для меня ворота невероятно милого поместья. Оно не огромное, не помпезное, как имение Родрика в столице, но удивительно мое, точнее, наше. Я душой чувствую, что это небольшое двухэтажное здание с большими окнами, чудесной верандой и зимним садом станет тем самым гнездом, который я так настойчиво пытаюсь обустроить. «Хантер, дом замечательный!» — выпаливаю я, оглядываясь на мужа. Вижу, с каким удовольствием он впитывает мое восхищение, и от этого мне еще теплее на сердце. «Это еще не все. с улыбкой произносит Хантер, и, переплетя наши пальцы, — ведет меня по вымощенной разноцветными камушками дороги. пойдем, покажу главный сюрприз. «Как не все, Я в удивление вскидываю брови, вертя головой, успеваю отмечать, как же здесь все красиво. Ухоженный сад, ровные дорожки, тенистые беседки. Участок при нашем доме большой и наверняка потребует профессионального ухода. Надеюсь, Фаустина поможет подобрать работников. Вот теперь все. Хантер выводит меня на задний двор и с гордостью показывает мне отдельно стоящее здание, одна стена которого полностью стекла. Внутри я вижу ряды рабочих столов, станков и стеллажей с инструментами. Отдельно замечаю их ладошкафы, в которых хранятся засушенные материалы, как растения, так и насекомые, а за самим зданием раскинулась обширная роща вискалисток. Это же мастерская? в шоке спрашиваю я. Нет, это обитель безумного изобретателя. Ха, посмеиваясь, ворчит Хантер. Конечно, это мастерская Ари, и она полностью твоя. Но, но откуда ты знаешь, что мне нужно? Это все так дорого, и поместье мастерская и ее оборудование. Ари, Ари. Хантер разворачивает меня к себе и, притянув за талию, смотрит в мои глаза. Ты вообще не о том думаешь, какая разница, сколько что стоит. Все, забудь об этом. Я твой муж. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Тебе нужно для этого творить? Ха, вот, мастерская. Я заглянул в твои записи и закупил все, что там было. Моя жена заслуживает лучшего, а учитывая, что под сердцем она носит наше дитя, то и безопасного. Поняла? Ари, я тебя люблю и устраню все, что тебя может тревожить. Я молча смотрю на Хантера, наслаждаюсь любимыми чертами лица и не верю, что мне так повезло. «Ты идеальный, ты знаешь?» «Только я могу, — прошептать я». «Я такой только с тобой», — улыбнувшись, отвечает Хантер. Он тянется к моим губам, и я, прикрыв глаза, подаюсь навстречу. Но в этот момент раздаётся громкий треск и грохот. Распахнув веки, я с ужасом и восхищением наблюдаю за тем, как купол над Альясом испещряют сотни падающих звёзд. Это одновременно и красиво, и пугающе. «Что это?» Спрашиваю у Хантера, который смотрит наверх, не выпуская меня из рук. «Делегация Доминиона», — отвечает он. «Сегодня начинается наше объединение с Межмирьем. Марь рассеять так и не удалось, но завесу между двумя половинами Хартеса мы все же пробили». «Значит, мы сможем спасти жителей мира безмолвных?» — с надеждой спрашиваю я. «Думаю, да». Взглянув на меня, отвечает дракон. Над его головой проносятся светящиеся ленты, и я понимаю, что это экспрессы Доминиона. И спасти их смогут хозяйки, ведь именно вы дарите и собираете эмоции. У Тайлиса впереди много работы, Ари. Но это его история... Но это его история. А наша? А наша мы проживем сами, Договариваю я и, встав на носочки, целую мужа. Делюсь с ним всей той радостью и счастьем, что расцветает в душе, когда он рядом. Меньше полугода назад из столицы сбегала маленькая запуганная Ари. А сейчас я не узнаю саму себя. И это чудо. Не только для Хантера, но и для меня. А еще. Для нашей уже немаленькой семьи, которую мы с мужем будем оберегать изо всех сил. Мы вместе, мы любим друг друга. И это самое главное.